Главка 2. «В защиту Бёрнса». Как бы для того, чтобы читателю стали ясно высокие качества переводов Маршака, в издательстве «Советская Россия» вышла в 1963 году хорошенькая нарядная книжка «Роберт Бёрнс. Песни и стихи в переводе Виктора Федотова». Раскрываю книжку, где пришлось. Поэма «Святочная ночь». Но ну, позвольте, неужели она написана Бёрнсом? Читаю и не верю глазам. Шотландские крестьяне, которых Бернс всегда воспевал с такой нежностью, представлены здесь чуть не улухами в самую суровую зимнюю пору, когда трещат морозы и свирепствует в юге. Эти чудаки, все оравы, отправляются в засыпанные снегом поля и как ни в чем не бывало собирают там свой урожай. С изумлением читаю о них в этой святочной ночи под святки. Сноб последней ржи связали и гуляли потом их всю ночь. Но ведь святки конец декабря, а зимы в Шотландии не такие уж мягкие. Нужно быть лунатиком, чтобы в декабрьскую жестокую стужу за неделю до Нового года выйти серпами в обледенелое поле и жать классистую рожь. Но этого мало. В ту же зимнюю ночь безумцы отправляются в огород за капустой. Собирается в полях народ селений ближних, колить орехи на углях и дергать кочерыжки под святки в ночь. К счастью, я помню это стихотворение в подлиннике. Нужно ли говорить, что оно не имеет никакого отношения к святкам, а заглавлено оно Хэллоуин, так называется в Шотландии один из народных праздников, который празднуют, отнюдь не зимой, но осенью, в конце октября, осенью. От этого и произошел весь. Конфуз. Оказывается, переводчик напрасно обидел шотландских крестьян. Они совсем не такие глупцы, какими он изобразил их в своем переводе. Впрочем, можно ли назвать их шотландцами? Судя по этому переводу, едва ли. Раньше всего потому, что они верноподданные русского царя-самодержца и распевают в своей родной кредоне русский ура-патриотический гимн. «Боже, царя храни». Переводчик так и пишет в своей книжке. «Кто не поет, храни царя, того карают строго». И на следующей странице опять дважды фигурирует царь. Мало того, когда в стихотворении Бёрнса появляется кальвинистский священник, переводчик зовет его «батюшка». Из ближней церкви «батюшка». И перед нами мигом возникает образ деревенского папа долгогривого. Но и этого мало. Свергнув с престола британского короля Георга III и утвердив в протестантской Шотландии православную церковь, переводчик в соответствии с этим заставляет шотландцев выражаться на таком диалекте: доля-долюшка, судьбинушка, ноченька, парнишка, тятенька, девчата и даже вводит в Шотландию российские наши один знаки. Здесь у него есть и пятак, и копейка, и копеечка, и даже целковые. Так что с удивлением встречаешь тут же в его переводе мельника, который берет за помол не русские двухгривенные, но английский шиллинг. Шотландские дороги измеряет он русскими верстами и добро бы он преобразил всю Шотландию в Рязанскую или Псковскую губернию. Здесь был бы общий принцип, была бы система. Но в том-то и дело, что, подобно тому, как он смешивает шиллинги с пятаками и гривенниками, он на пространстве всей книги смешивает реалии русского народного быта с реалиями быта шотландского. Наряду с парнишками и тетеньками у него есть и волынки, и пледы, и феи, и стюарты. Вообще, самые олиповатый Стилистический разнобой нисколько не коробит его, и от него всегда можно ждать вот такого сочетания высокого стиля с вульгарным. И в комнату вошла девчонка, сверкнув очами. Поэма «Хэллоуин» в оригинале оснащена точными, четкими рифами. «Dance, Prince», «Beams, Streams» и так далее. У этих рифм такой же строгий чекан, как, скажем, в «Медном всаднике» или «Евгении Онегине». А переводчик считает возможным в первых же строках Хэллоуина рифмовать слово «касселс» со словом «прекрасным». Когда со всей округи фей ночь манит в горы «касселс», и каждый склон там озарен свечением их «прекрасным», в первую минуту вам кажется, что это опечатка. Но нет, во второй строфе он рифмует кочерышки и «ближних». Дальше растолковать нам... И не кстати. Устремление и деньги. Колоси и крадется. И так далее, и так далее. Если глянуть на соседние страницы, там найдете вы рифмы и почище. Зачатие и зардясь вся. Барт мой и благодарный. Вот он и голоден. смелоб и серый. Смелость его в этом отношении не имеет границ. Отважно рифмует он слово нэнни со словом сердцебиение. И слово Ручья со словом «любимая». Конечно, такие приемы сильно облегчают ему переводческий труд. Но Бернсу от этого не легче, так как из-за них он предстает перед русским читателем как разнузданный словесный неряха, кропающий свои кривобокие вирши спустя рукава, кое-как, на ура, на фу-фу. Примечание. Конечно, переводчик в оправдание своих неряшливых и вялых рифмойдов может сказать, что это... Самонавешие новейшие рифмы, но ведь Бёрнс жил в XVIII веке, и те стихи, о которых я сейчас говорю, построены на пушкинских точных созвучиях. Для дальнейшего облегчения своей работы над Бёрнсом Виктор Федотов прибегает и к другому столь же хитроумному способу. Если какое-нибудь слово уходит за пределы правильной ритмической схемы, он коверкает его нелепым ударением. Отсюда у него «в запуски», «голоден», «ахти», сломлены, прилила и, честное слово, пасны. Черты их лиц пасны, остры. Из-за этой бесшабашной разнузданности многие кристаллические ясные мысли и образы Бёрнса оказываются в переводе до того замутненными, что до смысла их никак невозможно добраться. Сколько ни думай, никак не сныкнешь. Что же может значить такое двустишее? «По мере силы избегай», критических разъятий, или разменивая с глупой достоинство мужское. Иногда такое заблуждение смысла принимает очень большие размеры. В подлинном тексте знаменитого стихотворения «Добровольцы Дамфриза, которое на самом деле называется «Das хоть и гол», Роберт Бернс призывает своих соотечественников к британскому единению с Англией перед лицом грозной национальной опасности. А в переводе он призывает шотландцев объединиться с шотландцами, хотя Бернс четырежды повторяет слова «британский Британия». Это то самое стихотворение, где к довершению нелепости фигурирует русский царь. И при всем при том, какая-то гигантская безвкусица, которая на каждой странице буквально кричит о себе. Например, в стихотворении «Парни из Головота», которое на самом деле называется «У нее такие белокурые волосы», «Сей фе хе хе» Он заставляет Бёрнса писать «Среди ракит, среди ракит, среди ракит в тени крушины, шнурок девчонкой позабыт». Ах, как она о том крушилась. Крушилась и крушина, и который которой бы даже Лебяткин. То же самое в поэме «Видение». А платье из шотландки серой приоткрывало ножку смело. Но что за ножка? Джин лишь смелоп. Смело и смелап – такой же плохой каламбур. И кроме того, попробуйте произнести или спеть это корявое сочетание слов «джин лишь смелоп». Косноязычное скопление согласных, не дающее стиху той текучести, которая свойственна поэзии Бёрнса. Сюда же относятся «зардясь вся», «нервно тянут», и мой и так далее. Я пишу эти строки с большой грустью, потому что мне искренне жаль переводчика. Нельзя сказать, чтобы он был оголтелой и бездарностью. В его переводах нет-нет проскользнет какое-то подобие живой интонации, какой-то не совсем раздребезженный питет. Я уверен, что сил и способности у него гораздо больше, чем можно подумать, читая его бедную книжку. Еще не все потеряно, он еще может спастись. После С тейросовых шершавых стихов вдруг послышится чистый мелодический голос, правда немного банальный. «Постой, о нежный соловей, побудь со мной в тени ветвей, Овей печаль души моей, волною нежных жалоб». Вообще нельзя сказать, чтобы в переведенных Федотовым песнях начисто отсутствовала песенность. Есть в рублеске подлинные лирики в переводе эротических фривольных стихов, таких как «Не там ты, девушка, легла?» «Что мамочка наделала?» «У мамы я росла одна?» и так далее. Хотя то, что у Бёрнса выходит улыбчиво, грациозно и игриво, у переводчика звучит почему-то скабрёзно и грубо. Как бы то ни было, здесь, а не в переводе паэм, он мог бы добиться удачи. Порой среди расхлябанных и вялых стихов Вдруг встретятся крепко сколоченные, ладные, прочные строки. Голод с матушкой нуждою днюют в хижине моей. Как не бьюсь, все нет отбою от непрошенных гостей. И в «Дереве свободы» есть несколько мест, которые звучат хоть и не поэтически, но вполне вразумительно. Однако все эти немногие блестки – захламлены грудами словесного шлака, которые не отгребешь никакими лопатами. Неужели возле переводчика не нашлось человека, который удержал бы его от такого разгола неряшливости? Неужели переводчик до того изолирован от образованных, знающих, подлинно культурных людей? Можно ли так необдуманно губить и свой труд, и свое доброе имя? Если бы он обратился к кому-нибудь, Из просвещенных друзей за советом и помощью эти люди, я твердо уверен, убедили бы его без труда, что такие переводы не принесут ему лавров и дружески посоветовали бы воздержаться от их напечатания. Нельзя же переводить наобум, даже не понимая тех слов, которые вы и переводите, сказал бы ему доброжелательный друг, ведь это значит сделаться... Общим посмешищем, особенно в нашей стране, где искусство художественного перевода достигло высокого совершенства. Здесь этот авторитетный и доброжелательный друг взял бы листы его рукописи, воспроизведенные в его книжке на страницах 170 и 171, и стал бы перечислять те ошибки, которые густо теснятся в его переводе на пространстве двадцати с чем-то строчек. «Вот, — сказал бы он, — судите сами о своих литературных ресурсах». Бёрнс в прозаическом предисловии к поэме употребляет этнографический термин «champs spells», который здесь означает «ворожба и гадание». А вы поняли этот термин как эмоциональное выражение, восторга, и перевели его такими словами «прелесть и очарование этой ночи». То есть увидели метафору там, где ее нет и в помине. И тем исказили идейную позицию Бёрнса. Не прелесть и очарование видел Бёрнс в этих суеверных обрядах, но свидетельство темноты и отсталости шотландских крестьян. Он так и сказал в предисловии. «Они находятся на низкой ступени развития». In a rude state. Вы же, не поняв этой горестной мысли, заменили отсталость каким-то расплывчатым, дымчатым, абстрактным словцом «первозданность», которая в сущности не значит ничего. Это кто-нибудь из англичан или французов переведет толстовскую власть тьмы как власть первозданности. И тут же рядом новая ошибка. У Бёрнса сказано, что осенней ночью под праздник волшебницы-феи во всем своем великолепии горцуют по горам и долам на резвых боевых скакунах. Sprightly causes. В переводе от этих... Лошадей ничего не осталось, зато о почему-то написано «И каждый склон там озарен свечением их прекрасным». В подлиннике лошади, а в переводе свечение, которое словно автомобильными фарами озаряет всю местность. Очевидно, вас сбила с толку строка, где поэт говорит, что наездницы скакали во всем своем блеске. Но ведь блеск здесь метафоры, и принимать ее буквально не следует. Есть и еще с полдесятка ошибок на крохотном пространстве двадцати с чем-то строк. Но мне кажется, и этих достаточно, чтобы вы убедились, что печатать ваши переводы рановато. Так сказал бы Федотову всякий доброжелательный друг. Возможно, что в другие времена расправа Федотова с Бёрнсом Не показалось бы нам такой возмутительной, но теперь, когда искусство перевода достигло у нас небывалых высот, когда даже сильнейшие наши поэты Анна Ахматова, Твардовский, Пастернак, Маршак, Заболоцкий, Антокольский и их достойные продолжатели Мартынов, Самойлов, Межеров отдали и столько творческих сил переводу, халтурная работа дилетанта кажется особенно постыдной. Как будто среди великолепных певцов вдруг выступил безголосый заика. Его заикание не было бы так неприязненно воспринято нами, если бы в новом поколении мастеров перевода, продолжающих высокие традиции предков, не было таких сильных талантов, как Константин Богатырев, переводы Рильке, Борис Захадер, переводы Милна, Чапака и в последнее время «Геты» и другие. Или вспомним переводы германских народных баллад, исполненные поэтом Львом Гинсбургом. Благодаря его классически четким, прозрачным и певучим стихам многие из этих шедевров фольклора, несомненно, войдут, я говорю это с полной ответственностью, в Золотой фонд советской поэзии. Смотрите, например, «Пилигрим» и «Набожная дама». Про страну шла Рафию, Власть денег, Путаница, баллада о Генрихе Льве. Лев Гинзбург окончательно завоевал себя одно из первых мест среди советских мастеров своими переводами германской поэзии XVII века, которые служит суровым укором, слишком самонадеянным литературным заикам